Однако всё это усложняется тем фактом, что персонажи в истории находятся в состоянии войны не только с внешним миром. Они воюют ещё и сами с собой. Протагонист вовлечён в сражения, протекающие в непостижимых подземельях его собственного подсознания. На карту поставлен ответ на поистине краеугольный, вызывающий все эти потрясения вопрос: кто я такой? часть третья. Главный вопрос. Конфабуляция и запутанный персонаж. Главный драматический вопрос. Чарльз Фостер Кейн был человеком из народа. Возможно, он и унаследовал огромное состояние, но решил отказаться от образа жизни меркантильного богача. Вместо этого он стал помогать уничтённым Даже тогда, когда это шло против его собственных финансовых интересов. Будучи редактором New York Daily Enquirer, он неустанно боролся за их права. Стремясь служить им ещё лучше, он баллотировался на пост губернатора Нью-Йорка. Разве кто-либо способен критиковать такого бескорыстного и благородного человека? Как выясняется, на это способен его старинный друг. Сразу после избирательной кампании Мы застаём Кейна одинокого и печального, расхаживающего по опустевшему, но ещё заваленному плакатами и транспарантами помещению своего предвыборного штаба. Он проиграл. И тут, пошатываясь, появляется его старинный приятель Джедадея Лиланд, который, как вскоре становится ясно, переусердствовал, пытаясь утопить свои печали в вине. Кейн с сожалением признаёт, что люди сделали свой выбор. но Лиланд прерывает его. «Ты говоришь о людях так, словно владеешь ими, словно они принадлежат тебе», произносит он слегка заплетающимся языком. «Боже мой! Помнится, ты обещал людям бороться за их права, подарить им свободу, наградить их по достоинству. Помнишь рабочего человека? Ты очень много писал о рабочем человеке. Теперь он стал организованной силой». Тебе это не очень понравится, но твой рабочий человек ждёт свои законные права, а не твой подарок. Когда твой драгоценный непривилегированный класс действительно обеззенится, я не знаю, что ты сделаешь. Вероятно, уплывёшь на необитаемый остров и будешь там править обезьянами. Кейн говорит ему, что он пьян. Пьян? отвечает Лиланд. Тебе-то что? Кроме себя самого, «Тебя ничего не интересует. Ты просто хочешь убедить людей, что так сильно их любишь, чтобы им пришлось любить тебя в ответ». Кем же на самом деле был Чарльз Фостер Кейн? Именно этот вопрос редактор Ролстон поставил перед своим штатом журналистов-рассказчиков в начале фильма. Был ли он человеком, которого видел в нем его старый друг, расчетливым, оторванным от реальности, очень жаждущим внимания и одобрения. Или в самом деле соответствовал образу храброго, щедрого и бескорыстного героя, который ему внушил его мозг. Кто этот человек? Все истории задаются этим вопросом. Сперва это происходит в момент зажигания. Когда наступают первые изменения, протагонист становится излишне эмоционален и ведёт себя непредсказуемо. Мы внимательно всматриваемся. Кто этот человек, что ведёт себя таким образом? Вопрос возникает каждый раз, когда события сюжета проверяют протагониста на прочность и вынуждают его принимать решения. Размышляя об этом вопросе, читатель или зритель вероятнее всего будет ощущать себя вовлечённым в повествование. Если же этот вопрос не возникает и не проливает свет на драматические события, читатель или зритель может отдалиться или даже заскучать. Если и существует ключевой секрет стори-теллинга, то, я полагаю, он заключается в ответе на этот главный вопрос. Кто этот человек? Или с точки зрения самого персонажа, кто я такой? Этот вопрос определяет драматургию. Это её жар, электричество, сердцебиение. Для того, чтобы подчинить главный вопрос себе, требуется признать, что ответ на него найти непросто. Всё потому, что даже в наши лучшие времена мы, в общем-то, не представляем себе, кто мы такие. Если бы вы спросили об этом Кейна, он точно бы ответил, что он благороден и бескорыстен, в противоположность тому, в чём его обвинял подвыпивший друг. Икин действительно был бы убеждён в этом. Впрочем, как мы узнаем из сюжета, он совершил бы ошибку. Его убеждённость в своих благородстве и бескорыстности была бы нашоптана его собственным сознанием, внушающим ему, что он во всём прав. Не только психически нездоровые люди, вроде господина Б, слышат голоса в своей голове. Мы все их слышим. Прислушайтесь к себе. Какой-то голос прямо сейчас Озвучиваю для вас эти строчки. Ещё и комментирую их по ходу. Несовершенные персонажи и люди в реальной жизни зачастую сбиваются с пути, прислушиваясь к своему внутреннему голосу, который создаётся, отвечающий за речь совокупностью нейронных связей, располагающихся главным образом в левом полушарии вашего мозга. Доверять этому голосу не стоит. Дело не только в том, что он транслирует нам всю эту лесную, героизирующую полуправду. Рассказчику не стоит доверять, поскольку у него нет доступа к настоящей правде о нас. У нас возникает ощущение, что этот голос управляет нами, воплощает нас, но это не так. Потому что мы это наши нейронные модели. Наш внутренний рассказчик всего лишь наблюдает за тем, что происходит в протекающей в наших головах контролируемой галлюцинации, в том числе и за нашим собственным поведением, и пытается объяснить увиденное. Он связывает все события вместе, создавая одну согласованную историю, рассказывающую нам о нашей природе и причинах поступков и чувств. Он помогает нам чувствовать себя у руля этого захватывающего нейронного шоу. И нельзя сказать, что он нас обманывает. Он производит конфабуляцию. Сознание производит ложные воспоминания, заполняющие пробелы в памяти. Согласно объяснению исследовательницы и философии психологии Елизаветы Бартолочче, когда мы конфабулируем, мы рассказываем вымышленную историю, в то же время будучи убеждёнными в её правдивости. И мы постоянно конфабулируем. Этот настораживающий факт был выявлен в результате серии знаменитых экспериментов нейропсихологов Роджера Спере и Майкла Газаниги. Их исследования должны были дать ответ на необычный вопрос: что произойдёт, если передать мозгу какое-нибудь указание, при этом скрыв его от внутреннего рассказчика? Скажем, вам удалось передать мозгу испытуемого следующую инструкцию: идти. И испытуемый пошёл. При этом внутренний рассказчик, тот самый внутренний голос, не рассказывает ему, почему он идёт. Каким образом тогда испытываемый вообще объяснит происходящее? Будет ли он идти как зомби? Просто пожмёт плечами? Какова будет его реакция? Поскольку комплекс нейронных связей, обуславливающий существование рассказчика в нашем сознании, располагается преимущественно в левом полушарии мозга, Исследователям нужно было найти способ передать информацию в правое полушарие и надёжно скрыть её там. А значит, необходимо было привлечь пациентов с так называемым расщеплённым мозгом, эпилептиков, которым в ходе лечения рассекли сплетения между полушариями. Речь идёт о мозолистом теле головного мозга. Хирургическая операция по рассечению мозолистого тела называется комиссуротомией мозга. Если не считать эту особенность, Они жили как абсолютно обычные люди. Исследователи так и поступили. Они продемонстрировали карточку с надписью "Ити" пациенту с расщеплённым мозгом таким образом, чтобы он смог увидеть её только левым глазом. Информация в соответствии с устройством нашего мозга поступила в правое полушарие, и поскольку связи между полушариями были разорваны, там и осталась, скрытая от рассказчика. Что же произошло? Испытуемый встал и пошёл. Когда экспериментаторы спросили, зачем он поднялся, он ответил, что собирается сходить за колой. Его мозг проанализировал происходящее в его нейронном мире и создал причинно-следственную связь, чтобы объяснить увиденное. Он произвёл конфабуляцию. В реальности он понятия не имел, зачем потребовалось вставать и куда-то направляться. Но мозг моментально изобрёл совершенно правдоподобную историю для объяснения происходящего, историю, в которую его владелец безоговорочно поверил. Это происходило вновь и вновь. Когда безмолвному правому полушарию пациентке показали изображение девушки в стиле пинап, она хихикнула. Она свалила вину на их забавный аппарат. Когда безмолвному полушарию другой женщине показали видео, на котором человека толкают в вагон, она сказала: "Я точно не знаю почему, но я немного испугана, чувствую нервозность. Наверное, мне не нравится эта комната или вы. Вы заставляете меня волноваться. Вообще-то мне нравится доктор Газанига, но сейчас он почему-то меня пугает". Работа внутреннего рассказчика, пишет Газанига, заключается в том, чтобы искать объяснение или причины событий. Иными словами, заниматься сторителлингом. Причём факты, хотя они и не будут лишними, не слишком важны. Вас удовлетворит первое же правдоподобное объяснение. Наш внутренний рассказчик не имеет встроенного доступа к нейронным структурам, которые в значительной степени, есть мнение, что и полностью управляют нашими чувствами и действиями. Поэтому он вынужден оперативно набрасывать более-менее осмысленную историю обычного героического характера. объясняя наше поведение и его причины. Благодаря этим открытиям, пишет профессор Никола Сепли, ни один психолог больше не попросит людей объяснить причины их собственных мыслей и поступков, если только ему не хочется послушать историю. Именно поэтому, по словам Леонардо Млодинова, его знакомый нейробиолог заметил, что годы психотерапии помогли ему выстроить ценную историю о его чувствах, мотивациях и поведении. Но можно ли её назвать правдивой? Может и нет. Настоящая правда хранится где-то в моих таламусе и гипоталамусе, в амигдале, куда я никогда не получу сознательный доступ, как бы много не всматривался вглубь себя. Жуткая и при этом увлекательная правда человеческого существования заключается в том, что никто не знает ответа на главный вопрос, если задаться им в отношении самого себя. Мы не знаем, почему совершаем поступки, которые совершаем. Почему чувствуем то, что чувствуем. Мы конфабулируем в попытках понять причины депрессии или когда обосновываем наши нравственные убеждения, или когда объясняем, чем нас зацепила любимая мелодия. Нашим самоощущениям мы обязаны весьма ненадежному внутреннему рассказчику, который может сообщать ложные или неполные сведения. на заставляют поверить, что мы полностью управляем собой, что мы действительно знаем самих себя. Но это не так. Вот почему жизнь иногда превращается в изматывающую борьбу, а мы разочаровываем самих себя необъяснимыми и саморазрушительными выходками. Вот почему мы испытываем шок, когда неожиданно произносим нечто незапланированное. Вот почему замечаем, что броним себя, ободряем Или восклицаем: "О чём я вообще думал?" Вот почему приходим в отчаяние от самих себя, вопрошая, научимся ли когда-нибудь на своих ошибках. Когда дело касается историй, главный вопрос может возникать внезапно и оставаться актуальным до самого конца, благодаря тому, что герои сами не знают на него ответ. Истина о себе открывается им шаг за шагом. под давлением драматического развития событий. Сюжет может повернуться так, что сами герои поразятся тому, кем же они оказались. Каждый раз, когда вы читаете что-нибудь вроде: "Она поймала себя на мысли" или "Он сам того не желая", вероятно, вы становитесь свидетелями именно этого процесса. Персонажи равно как читатели и зрители получают новую пищу для размышлений. приближающих их к ответу на главный вопрос. Зачастую персонажи представляют такую неразрешимую загадку для самих себя, что, кажется, пребывают в полном неведении относительно подлинной природы собственных чувств и побуждений. В идее совершенства Кейт Гренвиль блестящим образом показывает расхождение между вымышленным представлением персонажа о себе и истинным положением вещей на примере эпизода в котором замужняя Филисити Порслин сталкивается с Альфредом Чангом, местным мясником. Филисити убеждена, что Альфред влюблён в неё. Неловкость ситуации вынуждает её подолгу блуждать возле его лавки в ожидании других покупателей, чтобы не заходить внутрь одной. Когда однажды вечером после закрытия магазина Филисити появляется, чтобы попросить об одолжении, она вдруг осознаёт, что оказалась с Альфредом наедине. Разворачивающаяся далее сцена заставляет нас усомниться в конфибуляции Фелисити относительно того, кто из них двоих на самом деле испытывает влечение к другому. Только заметив Альфреда, Фелисити испытывает лёгкое биение чего-то тревожного, словно волнение перед выходом на сцену, и всё же нечто иное. Её внутренний рассказчик незамедлительно выдумывает объяснение этого пронзительного ощущения. Это пришло осознание его любви к ней. Глаза Фелисити жадно оглядывали лицо и тело Альфреда, заметив его расстегнувшуюся снизу рубашку. Она и в самом деле могла видеть складку живота медового оттенка и аккуратный маленький попок. В ходе разговора она ловит себя на том, что обращается к нему по имени. Такого никогда не происходило раньше, и она понятия не имела, зачем она так ведёт себя сейчас. Это ведь только разодорит его. Когда он подтягивает штаны, ей кажется, что там под молнией, словно какой-то бугор, от кань потёрто. Она, естественно, отвела взгляд, но не могла не заметить. Очень уж заметная потёртость. Она услышала свой смешок. Она легко улыбнулась, зная, что такая улывка приятно разглаживает кожу её лица. Она вновь удивляет себя, решив отметить его семейной фотографии. Какие милые снимки, услышала она собственную речь. Такие интимные. Не это слово она на самом деле хотела использовать. Интимные прозвучало не очень к месту. Она поспешно заговорила что-то, а котишина не предала значимости её оплошности. Если бы в этот момент Фелисити узнала, что в конце концов окажется в паселе с Альфредом, для неё это стало бы непередаваемым шоком. Но нас с вами это совсем не удивило бы. Испытанное ею лёгкое биение было зовом её собственной страсти. Ровно как и Джедедая Лиланд, проницательно оценивший своего старого друга Кейна, мы ясно можем увидеть ответ на главный для Фелисельси вопрос, пускай и сама она всё ещё пребывает в невидении. Сцена срабатывает великолепно, потому что ответ на этот вопрос — меняется по ходу каждого абзаца, с каждой новой захватывающей строчкой. Множественная личность. Персонаж, существующий в трёх измерениях. На протяжении многих лет я сражался с пристрастиями и зависимостями. В среднем возрасте моим главным врагом стала еда. Поскольку культура, в которой я существую, помешана на молодости и физическом совершенстве, я занялся безнадёжными попытками придать своему животу тот вид, что был у него в мои восемнадцать. В ходе изнурительных сражений против себя самого я обнаружил, что я имею дело будто бы с двумя разными людьми. В понедельник утром, после плотного воскресного жаркого накануне, я сам капитан умеренности. решительный и непреклонный приверженец викторианской морали. Я приберусь в шкафу, а затем разберусь со своей жизнью. Но где ты к вечеру среды, капитан Умеренность? Куда ты испаряется? Вместо него я превращаюсь в дуралея Билли, убеждённого, что в таком возрасте просто смешно беспокоиться из-за какого-то там дjerка на животе. В конце концов, неделя выдалась непростая, и Билли заслужил небольшую награду. Что вообще за человек будет уничтожать себя из-за кусочка рокфора? Не радости, не смысла в таком викторианстве. Я пришёл к выводу, что проблема самоконтроля отнюдь не сводится к силе воли. Просто в каждом из нас обитают разные личности со своими задачами и ценностями, одна из которых, к примеру, желает быть здоровой, а другая получать удовольствие. У нас в голове живут не только модели всего, что есть в окружающем мире, Но ещё и различные модели нас самих постоянно сражающиеся между собой за власть. В разные периоды, в разных ситуациях, разные вариации нашей личности выходят на первый план. Доминирующая берёт на себя роль внутреннего рассказчика, страстно и убедительно защищая своё видение ситуации и, как правило, одерживая победу. В глубинах нашего подсознания скрыта кипящая демократия, В рамках которой нашей мини-версии, по словам нейробиолога Дэвида Иглмена, всё время противостоят друг другу в борьбе за власть. Наша модель поведения просто конечный результат таких сражений. На протяжении всего этого процесса наш фантазирующий внутренний рассказчик работает круглосуточно, чтобы сшивать логические паттерны и повседневную жизнь, пытаясь объяснить суть происходящих событий и нашу роль в них. сочинение историй, добавляет Иглмен, один из ключевых процессов, в которых участвует наш мозг. Он делает это целенаправленно, чтобы многогранные действия демократии обрели смысл. Суть множественной личности ярко проявляется при так называемом синдроме чужой руки. У пациентов, страдающих от этого расстройства, конечности могут начать двигаться сами по себе. Это происходит из-за вспышек поведенческой активности, которая у обычных людей подавлена. Немецкий невролог Курт Гольштейн упоминал женщину, чья левая рука хватала её шею и пыталась задушить, причём оторвать можно было только силой. Американский невролог Тод Файнберг наблюдал пациента, чья рука поднимала трубку звонящего телефона и отказывалась передавать её другой руке. На сайте BBC рассказывалось о случае, когда доктор поинтересовался у пациентки, почему она начала раздеваться. Пока он не сказал мне, я и не догадывалась о том, что моя левая рука расстёгивает пуговицы на блузке, рассказывала она. Так что я стала застёгивать пуговицы с помощью правой руки, но как только я остановилась, левая опять начала расстёгивать их. Её чужая рука Также иногда вытаскивала вещи из сумочки без её ведома. Я потеряла множество вещей, прежде чем сообразила, что происходит. Профессор Майкл Газаниго описывает пациента, который хватал и неистово тряс свою жену левой рукой, в то же время пытаясь прийти ей на выручку правой. Однажды Газаниго увидел, как этот же пациент взял левой рукой топор. Я поспешил ретироваться. Множественность нашей личности раскрывается, когда мы испытываем эмоции. Когда мы злимся, мы становимся будто другими людьми, существующими в другой реальности, с другими ценностями и задачами, нежели чем, когда нас охватывает ностальгия, подавленность или радость. Будучи взрослыми, мы уже привыкли к таким странным переменам и научились воспринимать их как естественный, плавный и организованный процесс. Но для детей Попытка превращения из одного человека в другого без их на то желания может быть крайне тревожащим. Будто бы злая ведьма заколдовала их, превратив из принцессы в лягушку. В своей классической работе "Польза от волшебства: смысл и значение сказок" психоаналитик Бруно Беттльгейм утверждает, что придание смысла подобным ужасающим превращениям основная функция сказок. Ребёнок не может осознанно принять что навалившиеся волны гнева вызывают в нём желание уничтожить тех, от кого зависит его существование. Осознание этого поставит ребёнка перед необходимостью смириться с очень страшным фактом. Его собственные эмоции могут настолько овладеть им, что он не сможет их контролировать. В сказке превращают эти пугающие внутренние личности в вымышленных персонажей. Как только их удаётся выявить и воплотить в повествовании, они становятся управляемыми. Истории, в которых появляются такие персонажи, учат ребенка, что если он будет сражаться с надлежащей храбростью, то сможет контролировать свои злые внутренние сущности и поможет добру восторжествовать. Когда все заветные, пусть и невыполнимые мечты ребенка воплотятся в фигуре доброй феи, все его деструктивные желания в злой ведьме, все страхи в прожорливом волке, Все призывы совести, в мудром советчике, встречающемся в пути, вся боль его ревности, в каком-нибудь животном, которое выцарапывает глаза главным злодеям, тогда ребёнок сможет наконец начать улаживать свои внутренние противоречия, пишет Беттельгейм. Как только это случится, хаос бесконтрольности будет охватывать ребёнка всё реже и реже. Само собой многообразие нашей личности имеет свои пределы. Мы не подвержены полному преображению, как Джекил и Хайд. Наша основа, опосредованная через культуру и опыт раннего периода жизни, относительно стабильна, но она представляет собой лишь апору, вокруг которой мы постоянно гибко движемся. Наше поведение в каждый отдельный взятый момент продиктовано комбинацией особенностей личности и ситуации. Это отражено в грамотно рассказываемых историях Персонажи которых существуют в трёх или даже более измерениях. Они сохраняют свою узнаваемую сущность и при этом всё же постоянно изменяются под влиянием обстоятельств. Это хорошо показано в эпизоде из романа Джона Фонте Спроси у пыли, главный герой которого, молодой Артур Бондини, безответно влюблён в официантку Камилу Лопас. В ходе ряда мрачных и динамичных эпизодов Привечах Бандини в колумбийский буфет, где работает Камила. Характер героя проявляется во всём своём впечатляющем многообразии. Наблюдая, как она смеётся в мужской компании клиентов, Бандини ощетинивается завистью. Он вежливо позывает её, говоря сам себе: "Будь ласков с ней, Артуро, притворись". Он просит о встрече с ней. Она отвечает, что занята. Он Мягко просит её отложить дела. Это очень важно. Когда она отказывается вновь, в нём пробуждается другая, гневливая личность. Он отбрасывает свой стул в сторону и кричит: "Ты встретишься со мной! Ты, ничтожная, надменная, певнушная шлюшка, ты встретишься со мной!" Он удаляется и поджидает около её машины, уверяя себя, что не такая уж она и красавица. чтобы отказываться от свидания с Артуром Бондини, потому что, боже мой, как я ненавидела её характер. Когда она наконец появляется, Бондини пытается насильно увести её с собой. После непродолжительной борьбы она сбегает с барманом. В Бондини закипает ненависть к себе. Бондини, идиот, пёс плешивый, скунс смердящий и шиз. Но ничего с этим я поделать не мог. Отыскав в бардачке этих паспорт, я узнал адрес владелицы. Она проживала неподалёку от пересечения 24 и Аламеда. Ничего с этим не поделаешь. Я вышел на Хилл-стрит и сел на трамвай, который шёл до Аламеда. Мне даже стало интересно. Новая черта моего характера. Дикая, неизведанная чёрная бездна нового бандине. Но через несколько кварталов исследовательские настроения исчезли. Я вышел неподалеку от товарных складов. Банкер Хилл был в двух милях, но я пошел пешком. Добравшись до дома, я сказал себе, что порваю с Камилой Лопес навсегда. В этом отрывке Фанте показывает Бандини во всей его противоречивости и личностном многообразии. Он любит Камилу, а в следующий момент уже ненавидит. Распухает от высокомерия, а через секунду называет себя идиотом и скунсом. Его решение преследовать её вызвано подсознательным порывом. Порыв скоропастижно рассеивается, бандини не ставит под сомнение безумство своего стремительного перевоплощения. Перед нами человек, уносимый бурным течением скрытых в его собственном разуме сил. Ему с трудом удаётся поддерживать иллюзию самоконтроля. Сложно читать эти строки, и не вспоминать расстёгивающие пуговицы, душищие, хватающие топор в руки, ведомые ничем, не сдерживаемой чужой волей. Сцена эффективна со структурной точки зрения, так как выстроена в соответствии с законными причинно-следственной связью. Одно событие приводит к неожиданному другому, то в свою очередь, к чему-то третьему и так далее. Она эффективна с сюжетной точки зрения, так как на всём своём протяжении поднимает главный вопрос: кто такой Бондини и предлагает на него ответы. Два уровня истории. Как сражение в подсознании персонажа создаёт сюжет. Нет единого мнения насчёт того, какое дерево фотографируют чаще всего в мире. Некоторые говорят, что это кипарис в Калифорнийском Монтерее, другие полагают, что это сосна Жафре в близлежащем Йосемитском национальном парке. Третьи думают, что это знаменитая ива на озере Ванака в Новой Зеландии. Даже если вы никогда не видели эти деревья, вы наверняка можете догадаться, как они выглядят. Они стоят в гордом одиночестве на фоне бескрайних горизонтов из неба. воды или камня. Сокровенные и позабытые истины, хранимые этими одинокими деревьями, привлекают миллионы разумов. Они вызывают что-то такое в подсознании фотографирующих их, что откликается приятным импульсом ощущения. Одинокие, храбрые, непреклонные, красивые, те, кто останавливается сделать снимок, фотографируют не деревья, а себя самих. Эти фотографии раскрывают двухуровневость человеческого сознания. Верхний уровень, на котором происходит действие нашей повседневной жизни, переплетение зрения, звука, прикосновения, вкуса и запаха, о котором нам рассказывает творящий герою внутренний голос. А под ним подсознательный уровень нейронных моделей, бурлящий ночной океан чувств, и импульсов и сломанных воспоминаний. в котором противоборствующие порывы сталкиваются между собой в бесконечном сражении за контроль. Рассказываемые нами истории тоже работают на этих двух уровнях. Действуют в двух областях, как писал психолог Джером Брунер. Первая из которых пространство жизненной активности. Вторая пространство разума, внутри которого проявляются мысли и чувства протагонистов, раскрываются их секреты. Видимый нами внешний пласт сюжета мы воспринимаем как причинно-следственную структуру действия. Но история обладает также своим подсознанием, скрытым за пределами видимости. Это область, проникнутая символизмом расщепления личности, где персонажи предстают настолько многосложными и противоречивыми, что удивляют даже самих себя. Когда нижний подсознательный слой прорывается наверх, История расцветает своими самыми волнующими моментами. Эпизод из сериала «Джилл Солоуэй. Очевидное», в котором персонаж Джош Пфеферман внезапно и, к своему собственному удивлению, проявляет себя неожиданным образом, заставляет меня прослезиться. Сериал рассказывает о последствиях решения главы семейства Морта Пфефермана сменить пол. Перед нами Джош, сын Моры, жизнерадостный, насмешливый, и в целом славный парень, руководящий звукозаписывающей компанией. Он придерживается современных взглядов и всегда старается поддерживать Мору в ее решении. Но в какой-то момент он перестает справляться. Где-то в конце второго сезона, находясь за рулем автомобиля с музыкантами из группы, он начинает разглагольствовать нехарактерным для себя образом. «Только гляньте на эти пробки». Они как специально сговорились, чтобы ты никуда на хрен не мог попасть. Он начинает сигналить с другим водителям. Езжай, давай, говнюк. Они, блин, зажали меня. Он выходит из себя. Женщина на пассажирском сиденье настаивает, чтобы он остановил машину. Джош задыхается от возмущения. Какой-то время спустя он приходит навестить свою мать Шелли, но обнаруживает, что её нет дома. Дверь ему открывает её новый бойфренд, Бас. Ничего не складывается, признаётся ему Джош. Я думал, что сейчас ты уж всё сложится, но всё покатилось к чертям. Бас с его седым хвостиком и шиповской рубашкой представитель другого поколения. Его модель реальности соответствует его времени. Он предполагает, что Джош обескуражен потерей своего отца. Джош не соглашается. Никто ведь не умер. Как Бас этого не понимает?